Когда Торен вошла в сводчатую пещеру, то обнаружила, что Михаил пробыл здесь уже достаточно давно. Он разжег костер под защитой передней стены пещеры и окружил его аккуратным кольцом камней. Рядом с костром стоял котелок Кла, достаточно близко, чтобы содержимое оставалось горячим. К стене был прислонен набитый мешок, а рядом с ним полупрозрачный лист пластика, и какие-то дополнительные пластиковые детали. «Если хочешь, можешь выпить кружку кла, он готов», – заметив ее удивление, предложил Михаил. «Если нет, помоги мне собрать стол, вдвоем это сделать легче». От кла Торрен отказалась, покачав головой и взялась за дело. Когда стол был собран, обнаружилось, что его столешница по величине точно соответствует самой большой из увеличенных карт. Михаил достал кнопки и узкую полосу пластика. Он работал быстро, и прежде чем торан успел осознать, что он делает, на столе был размещен полный набор копий. Михаил закрепил их по верхнему краю так, чтобы их можно было переворачивать, не повредив и не порвав. «А у тебя хорошо получается», — заметила Торан. Ей нравилось смотреть на приготовление Михала и в то же время они немного забавляли ее. Я знал максимальный размер листа, который может изготовить копировальный аппарат, пожал он плечами, словно бы не обратив внимания на сделанный ею комплимент. О, а вот именно на это я и хотел посмотреть. С этими словами он принялся за изучение описаний верхнего кратера. Еще несколько прилетели, почти одновременно объявили Аларанта и Бриант. Почти вовремя также хором ответили Торен и Михал. Переглянувшись, оба рассмеялись. Глаза бронзового всадника были сейчас скорее голубыми, чем серыми. Для Торен это стало началом наиболее интенсивного периода деятельности, какой у нее когда-либо был. Так работать ей не приходилось, даже когда она только училась ухаживать за Ларантой. Давид Катарелл привез из Толгара Ози, несмотря на то, что старый разведчик утверждал, будто на пластслайдах изображено или обозначено символами абсолютно все, что удалось обнаружить им с Кобером. «Мы проверили все туннели», — говорил он, распухшим в суставах пальцем, постукивая по карте. Знаком X обозначены места, куда ходить нельзя. Все тут есть. Я взял ее, он указал на торен, и ее, его и его. Прибавил он, указывая по очереди на Уло, класса и Давида. И провел их по всем пещерам сверху донизу и по всем переходам в промежутке. Когда я говорю промежуток, я имею в виду тот, по которому ходят ногами от одной точки до другой пояснил он, подмигивая Давиду Катареллу. «А разве у вас были лучшие планы на сегодня?» усмехнулся Давид. «Вы можете сидеть здесь, пить кла». «А Эль прихватить-то не подумал, верно? Я предпочитаю Эль». «Вообще-то взял. Я ведь знаю, что вы любите», ответил Давид и начал ставить на стол большие бутыли. «Отлично, юноша!» Ози взял одну бутыль, откупорил, отхлебнул изрядный глоток, вытер рот тыльной стороной загорелой руки и удовлетворенно вздохнул, после чего снова поднял глаза на Давида. «Вот это, — он снова указал на Торен, уже и без меня знает почти все, так что она может служить вам проводником. А я останусь здесь на случай, если что-нибудь пойдет не так. Тогда я вас отыщу». Скрывая от старика невольную улыбку, Давид повернулся к Торен. «Итак, что бы вы хотели посмотреть в первую очередь?» – спросила она. «Все», – ответил Давид. «Начиная отсюда, где мы сможем установить систему обогрева, чтобы песок был теплым?» «Пройдемте за мной, лорды и леди!» – лукаво улыбнулась в сторону, вспомнив фразу из тех историй, которые рассказывал и в детстве отец. В сказках, которые рассказывал дочери на ночь Володя Островский, всегда были лорды и леди. По они уже облазили и осмотрели все пещеры, ниши и закоулки на восточной стороне верхнего кратера. Труднодоступные места им помогали проникнуть драконы. Сделав перерыв на обед, они снова принялись изучать заметки и диаграммы, а затем почти с прежним энтузиазмом принялись за исследование западной стороны, включая и то место, где по представлениям Торен можно было пробить туннель и устроить наземный вход. Пласс над которым они работали сегодня, был испещрен новыми заметками на полях и разнообразными значками. К карте был прикреплен список необходимых материалов и инструментов. К вечеру, когда начало смеркаться, вся группа изрядно вымоталась, но молодые люди не только обзавелись множеством царапин и синяков, Скалы не прощают неосторожности, но и тщательнейшим образом ознакомились со своим будущим домом. На следующий день золотые всадницы, командиры Крыльев и их помощники отправились на совещание с представителями Ерни, чтобы уточнить, какие материалы необходимы для работы над туннелем. Когда камнерезные машины вгрызлись в скалы, Драконы, хотя их никто и не просил об этом, настояли на своем участии в работе. Давид Катарелл попытался остановить их. «Вы боевые, а не землеройные драконы!» — говорил он, сурово поглядывая на своего полента. «Торан, уло, Джина, поговорите со своими королевами!» Строго с усмешкой спросила Джина. Она пыталась вытереть спотевшее лицо, но сама того не замечая, только размазывала по нему грязь. «Это будет и наш дом!» – возмутились Аларанта и Гритета. бронзовые заворчали в знак согласия. «Похоже, ты в меньшинстве», – заметила Улоо. «Думаю, все дело в том, что ты разделяешь мнение Шона о том, что драконы не должны перевозить тяжести». «Но тут совсем другой случай», – откликнулась Джинна, надевая перчатки и возвращаясь к разбору завала. «Это наш дом!» Драконы снова взревели, подтверждая ее слова. Удрученно покачав головой, Давид вынужден был сдаться. Без сомнения, помощь драконов изрядно облегчала работу людей. Тут же болтался Иози, чтобы удостовериться, что первоначальные результаты исследований были верны, приговаривал он, однако предпочитал наблюдать за остальными, сидя на удобном, нагретом солнцем во луне и потягивая пиво.